669. -е. Гуру Служение свету и подвиг становятся неотвратимыми, когда накопление чаши достаточно велики. И именно они толкают дух на это служение. И тогда великое делание становится и доступным, и возможным. Огненная энергия накоплений не может быть уже более сдерживаема. Так творили свои подвиги все герои. Подвижники, все великие духи так отдавали людям накопленные сокровища духа, носители великого света. Свет миру несли и тем освещали пути человечеству в будущее.